Глава девятая Мы прилетели в лето. Я давно об этом мечтал, с детства. И, конечно же, знал, что это вполне возможно. Оказаться на солнечном море зимой, когда на улицах возле дома метет метель, а от мороза в парке дрожат даже деревья. Некоторые из моих школьных друзей летали. Кто на Бали, кто на Кубу, и потом делились впечатлениями. Думаю, если постараться, мои родители тоже вполне могли организовать такой отпуск. Но они не хотели. Отец так вообще считал, что зима — это обязательное условие выживания русского человека, и что без холода мы зачахнем и вымрем. Мама была не столь категорична, но в целом отца поддерживала. Поэтому мы обычно праздновали Новый год дома. И это тоже было неплохо. Да что-то иногда это было даже хорошо и здорово. Салюты возле дома в новогоднюю ночь — Катание на тюбинге с горки в ближайшем парке, зарубы дворовых команд в хоккей в кое-как залитой накануне коробке и елка, и мандарины, и, конечно же, Дед Мороз с подарками. Но лето все равно хотелось. В каком-то возрасте я просто перестал говорить родителям об этой своей мечте. Но сама мечта никуда не делась. Для себя я решил, что первый зимний отпуск после покупки квартиры проведу где-нибудь в Эмиратах. Или на Бали. Но, конечно же, это все было еще до ковида. И вот совершенно неожиданно и незапланированно старая детская мечта осуществилась. Летом пахнуло так, что я чуть не сел прямо на трап. Катя легонько толкнула меня в спину, и я пошел вниз, наслаждаясь каждым вдохом. Нас встретил микроавтобус с наглухо затонированными стеклами. Довольно комфортный. Внутри работал кондиционер, что мне совсем не понравилось, но я решил не подавать вида. Никаких формальностей мы не проходили. Ехали довольно долго. Я наслаждался видом тропической зелени за окном и ярким солнцем. Иногда на крутых поворотах на горизонте мелькало море. Тут оно было иным. Не таким, как в Сочи. Более зеленым что ли? По дороге молчали. После долгих десяти часов в узкой трубе наедине друг с другом говорить уже ни о чем не хотелось. Почему-то мне подсознательно казалось, что мы поедем в отель или в какое-то казённое учреждение вроде Центра подготовки космонавтов в Звездном. Там будем долго собираться, знакомиться, совещаться, брифинговаться и так далее. Но все оказалось куда проще. Мы действительно проехали на охраняемую территорию, за высоким забором через двойной КПП, украшенный вышками с автоматчиками. Эта территория оказалась военно-морской базой. Мы миновали административные здания, какие-то склады и поехали сразу к дальнему пирсу. Колоссальному сооружению из бетона и стали, выдающемуся в море километра на три – К которому была пришвартована невиданная конструкция плавучего стартового комплекса, на пирсе нас встречали. Целая делегация от обилия погон, галунов и наградных планок ребила в глазах. Военные стояли несколькими стройными рядами возле двухъярусного трапа. Было очень тихо. Только бакланы орали в отдалении, там, где был выход из бухты. Я чувствовал, как на нас скрестились несколько десятков очень напряженных взглядов. Как прошел полет, — спросил молодой женский голос с легким китайским акцентом. «Удалось ли отдохнуть?» Я посмотрел направо. Возле микроавтобуса стояли двое пожилых военных в генеральской форме. Китаец и темнокожий. Между ними, едва доставая им до плеч, замерла молодая девушка. Тоже в военной форме. Она почему-то с обожанием пожирала меня глазами и улыбалась от уха до уха. «Здрасте!» — кивнул я. «Генерал Лин!» Вмешалась Катя и что-то добавила, переходя на китайский. Генерал ответил, сверкнул на меня глазами и, кивнув, удалился. Переводчица промолчала. «Удачи вам», — сказал темнокожий генерал на английском. «Не могу сказать, что мне нравятся происходящее, но наши ресурсы в вашем распоряжении. Политическая воля есть политическая воля». Он протянул мне руку. Я ответил на пожатие, после чего он повторил ритуальное приветствие с Катей. Только теперь я обратил внимание, что кажущееся бессмысленным собрание разных военных на самом деле имеет одно практическое свойство. Хотя форма большинства присутствующих не была полевой, почти каждый генерал был вооружен. Если приглядеться, то можно было заметить, что делегации стояли так, чтобы при необходимости иметь возможность быстро нейтрализовать друг друга. Мы поднялись по трапу на палубу стартового комплекса. Потом долго блуждали по полутемным тесным коридорам без иллюминаторов — пока наконец не оказались в помещении, напоминающем конференц-зал. За небольшой кафедрой на фоне огромного белого экрана стоял китайский генерал, которого Катя назвала Лином. Рядом с ним все та же улыбчивая военная переводчица. В самом зале сидела двое. Коренастый китаец лет 40 в синей летной форме и спортивный мужик слегка за тридцатник в форме американских космических войск. Так я впервые увидел моих партнеров по полету. Никто нас официально представлять друг другу не стал. Это было как-то странно и неправильно. И вообще все шло совсем не так, как я себе представлял все эти месяцы. Мы с Катей заняли ближайшие свободные места — пару кресел с выдвигающимися столиками. Генерал дождался, пока мы усядемся, после чего в своей обычной манере кивнул. В зале погас свет, а через секунду засветился экран. Сначала по нему строим проплыли какие-то логотипы, гербы и символы, Потом изображение почернело, и по его центру возникло огромное расплывшееся красноватое пятно. Изображение постепенно входило в фокус, и вскоре я уже без труда мог опознать орбитальную фотографию Марса. Очень детальную фотографию, надо сказать. Я без труда мог разглядеть мельчайшие детали марсианского рельефа. «Ваша миссия — это миссия отчаяния», — безо всякого предисловия начал генерал. Он говорил с небольшими паузами, чтобы девушка успевала переводить. И в другое время было бы невозможно, но мы все, скорее всего, погибнем, а в этой ситуации не остается секретов, которые стоило бы продолжать хранить, не имея надежды на продолжение своего дела. На этой планете. Он указал на Марс. Около двух с половиной миллиардов лет назад существовала развитая цивилизация. Это были крутые ребята. Они успешно осваивали Солнечную систему, имели аванпосты на всех крупных планетах, включая Землю и на значимых лунах газовых гигантов. Генерал прочистил горло и сделал глоток воды из стоящего на кафедре прозрачного стакана. «Мы не можем полностью восстановить картину того, что произошло. Но мы точно знаем, началось это с уничтожения их дальних аванпостов. Причем уничтожены они были точно таким же способом, как наши астероидные мини Буты. На экране возникло уже знакомое мне видео с огромным камнем в пустоте, который крушит в пыль неизвестная сила. «Начиная нашу экспансию, мы боялись этого, но надеялись, что обойдется. Не обошлось». На экране снова возник Марс. «Перед вами цель вашей миссии. Что бы это ни было, оно ударит туда, прежде чем доберется до Земли. Там больше всего земных аппаратов и приборов, а оно всегда идет извне вовнутрь системы. Если сможете его обнаружить, используйте ваши тюрвинги. И помогут нам высшие силы». «Тюрвинги?» Спросил я Катю шепотом, наклонившись к уху. Он сказал, «Тюрвинги? Их много? Или переводчик ошиблась?» В ответ Катя только тихо шикнула и указала на трибуну. «Орбитальное расположение не очень благоприятное», — продолжал генерал. На экране тем временем появилось схематичное изображение траектории полета до Марса. «На старте мы используем притяжение Луны, чтобы получить нужное ускорение, пока двигатели будут работать в половину мощности, на тестовом режиме. «Если все пройдет нормально, то вот здесь...» Он указал лазерной указкой на участок траектории, расположенный примерно в четверти общей длины от Земли. «Двигатели выйдут на полную мощность. Если радиационные щиты и противометеоритная защита, технологию которых мы позаимствовали на обнаруженном недавно инопланетном челноке, сработают нормально, уже через три недели вы будете на месте. Дальше действуйте по обстановке. Среди вас будет видящий. Его личность мы не раскрываем из соображений безопасности. Мы с Катей переглянулись. Она покачала головой, но промолчала. Брифинг продолжался еще минут пятнадцать. Было много технических деталей. К счастью, я понимал, о чем шла речь. Очень помогали месяцы подготовки. В самом конце генерал Лин спросил, есть ли у кого-то из присутствующих вопросы. Таковых не оказалось.